Глава 6. Вкусно. Четвертый выстрел прозвучал, когда барон Самиди еще рассуждал о том, почему вынужден наказать нас деспотом. Не знаю, в кого стрелял Хелфиш, но пуля до нас так и не долетела. Оставался вариант, что снайпер целился в кого-то еще, кого отсюда не было видно. Ничего другого я не предполагал, но не мог Хелфиш промазать, он же снайпер. Мазнув взглядом по иконкам интерфейса, я убедился, что темный бог не заблокировал мои способности. Подвигав руками, я шагнул назад, с владением телом все было в порядке. Это было странно, привык, что в общении с такими врагами мой персонаж, с какими бы накрученными характеристиками ни был, всегда превращался в беззащитную куклу. Поэтому в первые секунды я ничего не предпринимал, растерялся. Впрочем, смерти от рук божества покровителя Крея бояться не стоило. Вряд ли оно озаботится ликвидацией угрозы, а сам легат, все еще спрессованный в полуметровый костяной шар, лежащий под ногой барона Самеди, не владел собой. Самое время учесть прошлый опыт и свалить отсюда. За секунды лихорадочных размышлений, когда я прикидывал, как вытащить соратника, деспот, увидев нового бога, а значит заклятого врага, молча на него набросился. Барон Самеди не защищал силовой купол или какой-нибудь божественный щит, Взмахнув руками-алебардами, деспот ударил так, словно собирался рассечь противника ножницами. И клинки его вонзились в тело бога, я видел это уже в обустрении. Тогда-то я объяснилась беззаботность божества, не ставшего блокировать наши способности. Деспот его даже не оцарапал. Побег отменяется, надо спасать соратника. Мысленно проклиная ослушавшегося демона, я ушел за спину скелета и активировал хлещущий ветер. «Одного полубога я уже убивал этим приемом, причем дважды. Сработает и... БАМ!» Зазвенело так, словно меня поместили в центр колокола и ударили по нему. Странно, но боли не было. Просто, едва активировав хлещущий ветер, я осознал, что валяясь в паре десятков метров от бородна Сомиди, выбитой из ясности и состояния смерча и всего с одним процентом жизни». Устойчивость проигнорировала агрессивное воздействие, словно не открывал я алмазную кожу справедливости и путь невозмутимости. Но самое странное, что не было никаких сообщений о полученном уроне. Рядом на спине, пытаясь перевернуться и изрыгая огонь, лежал ошарашенный деспот. Его руки-алебарды, сами по себе являвшиеся оружием, не смогли повредить даже фраг барона Самиди, а вот самого демона отбросило с такой силой, что аж суставы вывернуло. Бог смерти стоял на том же месте, поставив ногу на легата, сплющенного в шар, состоящий из раздавленного гнилого лица, смеси тухлых кишок, слизи и торчащих наружу костей. Сапог божества словно сросся с креем, внутри которого мельтешили желтые частицы искорки. Закручивались вихрем и втягивались в бога смерти. Легат возмущенно забулькал, но быстро смолк, парализованный, видимо, волей покровителя. Раздались хлопки порталов. Недоумевая, я заозирался и выругался. «Этих здесь только не хватало!» Деспот сразу исчез в тени, проявился за спиной одного из шести ассасинов, явившихся по мою душу. На этот раз члены «Темного братства» были 440-х уровней, но сожрать никого не успел. Скелет притянул всех к себе. Хлопая глазами, рыча и сопротивляясь, ассасины повисли перед бароном Самиди, а он разглядывал их, подергивающихся, будто мух, нанизанных на иголки. Со стороны казалось, что так оно и есть, словно с темного братства проткнули незримые колья. «Нет-нет-нет», — нет, произнес бог смерти. «Человек-скиф — моя добыча». В доли секунды шкалы жизни ассасинов обнулились, тела обвисли, застыв в воздухе. Из них будто выпустили воздух, или, что вернее, их словно выпили». оставив только сухую оболочку. Снова оценив персонажа, я убедился, что способности активны, а тело мне подчиняется, и сделал осторожный шаг к барону Самиди. Потом еще и еще. Он не реагировал. Убыстрившись, я выплеснул на него умноженную эссенцию жизни, отлетел и вышел из ясности. «Чертов бог!» Видимо, даже не понял, что его пытались убить. Жидкость работала не лучше, чем стакан воды. то есть никак не сработало. К сожалению, она не стекла на Крея под ногой скелета, а впиталась в барона Самиди. «Хм...» Прислушиваясь к своим ощущениям, протянул бог смерти. «Живительные соки Игдрасиля. Древо жизни из эльфийского запретного леса, да еще и выпаренные так, чтобы дать умножение силе эссенции. Хм, Вкусно!» Я открыл рот от удивления и закрыл. «Почему чертов скелет не дохнет?» «Он же бог смерти! Разве не должна была эссенция жизни прикончить гада?» Барон Самеди не воспринял это как атаку. Все так же стоял, причмокивал и скалился, временами затягиваясь сигарой. «Уходим, соратник!» – прошептал деспот. «Тварь неуязвима! Утаскивай нас отсюда так же, как приволок в пустыню!» Демон говорил о глубинке. «Я молча активировал телепортацию в Оазис, где нас ждали Джокер и Краулер. Хелфиш сам как-нибудь доберется!» Невольно бросив взгляд на дюну, под гребнем которой маскировался снайпер, я удивился, почему он больше не стреляет, и почему тот выстрел, звук которого я слышал только что, не достиг цели. Полоска каста глубины телепортации, чуть помедлив, залила шкалу до конца, но прыжок не состоялся. Барон Самиди покачал указательным пальцем. — Я вас не отпускал! Воткнув костяную трость в песок, он протянул к нам руки и сжал пальцы, словно что-то хватало. В мертвой тишине кто-то дважды чавкнул, будто поедая переспевший фрукт. Темный бог смерти барон Самидди отнял у вас уровень минус один. Текущий уровень 3886 тысячи восемьсот вкусно. Чавка не продолжилась. Вкусно, вкусно, вкусно. Темный бог смерти барон Самидди отнял у вас уровень минус один. Текущий уровень 3885 тысячи Темный бог смерти Барон Самеди отнял у вас уровень, минус один, текущий уровень 3884. Темный бог смерти Барон Самеди отнял у вас уровень, минус один, текущий уровень 3883. Бог смерти всё причмакивал, поглощая мои уровни. От меня словно каждый раз отрывали по куску. Ощущение было такое, будто снижались не просто цифры уровня в профиле, а отнимались очки характеристик и показатели навыков. Открытый профиль персонажа подтвердил, барон Самиди пожирал самую мою суть, и даже объем духа сокращался при каждом «вкусно». Начав паниковать, я вскочил на ноги и взлетел, а бросив взгляд на деспота, понял, что и демон слабел. Схватив его за руку, я с трудом поднялся на пару метров и полетел прочь, пока барон Самиди полностью не сожрал наши уровни и все, что к ним прилагалось». Мне не удавалось набрать большую скорость, как бы я ни старался, а за спиной все так же чавкал и прихлюпывал бог смерти. «Вкусно, вкусно, вкусно!» И с каждым восклицанием паузы между ними все укорачивались. Я терял по три-четыре уровня в секунду, изо всех сил удирая от храма. Песок проносился под ногами, до спасительного укрытия за гребнем дюны оставалось, казалось, совсем чуть-чуть, а голос барона Семиди тише не становился. Вкусно, вкусно, вкусно. Темный бог смерти барон Самидди отнял у вас уровень минус пять. Текущий уровень две тысячи сто семьдесят Темный бог смерти барон Самидди отнял у вас уровень минус пять. Текущий уровень две тысячи сто шестьдесят девятый. Темный бог смерти барон Самидди отнял у вас уровень минус пять. Текущий уровень две тысячи сто шестьдесят В отчаянии я ушел в ясность, но отъем ее уровня не замедлился. Хуже того, ускорился настолько. Что стало не разобрать слов, они слились в сплошной гул. «Вкусно, вкусно, устно, сно, сно, сно, на, но, но, о, о, о, о!» «Тёмный бог смерти, барон Сами отнял вас уровни, минус 10, текущий уровень 2004 четвертый. «Тёмный бог смерти, барон Сами отнял вас уровни, минус 10, текущий уровень 1994 Темный бог смерти барон Самеди отнял у вас уровни, минус 10, текущий уровень 1984». И самое скверное, что как бы сильно я не пытался улететь, хоть немного отдалиться от с Самеди не получалось. Оставив попытки, я опустился на песок и вышел из ясности. И бесполезно, и резервы духа рухнули в красную зону. Не знаю, на что я надеялся, нахлынули паника и отчаяние, деспоту было не лучше». Его корёжило, теряя уровни, демон уменьшался, но все же не так быстро, как на развалинах особняка Раваджу, потому что огромную долю характеристик ему дало единство. Переглянувшись, мы рванули к барону Самидиев в бессмысленной попытке остановить его. И снова бам! Наши тела разметало в разные стороны, шкала жизни у обоих все так же краснела на одном проценте, а темный бог смерти продолжал стоя одной ногой на Крее, хватать пальцами воздух, чавкать и поглощать наши уровни. О! О! О! Призванных на помощь питомцев развоплотило за мгновение до того, как они коснулись барона Самиди. Игги хлюпнул и разбрызгался, словно его прихлопнули огромные незримые ладони. От крушителя осталось мокрое пятно, а кулона расплющило сначала в вертикальной плоскости, потом в горизонтальной. Грозу сжала в точку, откуда молния ударила в небо. Осыпался пепел. Оторвавшись от нас с деспотом, барон Самеди наклонил голову, к чему-то прислушался, почмокал незримыми губами. Мм, вкусно!» И снова перешел к нам. «Вкусно! Вкусно! Сно! Но! О! О!» Совладав с отчаянием, я заставил себя мыслить системно и начал перебирать артефакты и атакующие способности, как пара часов ранее, когда меня захватил щупа Хримана. На этот раз я не гадал, а просто использовал на боге смерти весь имеющийся арсенал. Громовержец успешно активировался, уйдя на откат, но гром не раздался, а молния не ударила. Литоргия, брошенная в барона Самеди, не подействовала. Духовный капкан рассыпался астральными осколками и ушел в откат. Жуткий вой напугал только часть нежити и Крея, по крайней мере, мне так показалось, когда костяной шар шевельнулся под ногой скелета. Брошенный щит гребня Кулона барон Самеди просто перехватил, из-за чего поглощение уровней приостановилось, и разломал пополам, отбросив с возгласом «Невкусно!». Бездонное зелье здоровья я выпил, но жизнь не восстановилась ни на грамм. Мантры прозвучали, но эффекта не дали и тоже ушли на откат. Колесо фортуны не выбрало внеуровневого темного бога как цель. Остался только уравнитель. Божественный браслет прятался под хладнокровием карателя, поэтому вспомнил я о нем, лишь пробежавшись взглядом по слотам надетой экипировки. Уравнитель активирован. Целью выбран темный бог смерти, барон Самиди, неизвестного уровня. Первым впечатлением было, я взлетел, хотя не активировал полет. Решил, что и уравнитель сработал в холостую, спасав перед новым богом воплоти. И из-за этого едва не потерял драгоценное время. Бросив взгляд под ноги, удивился тому, что стою на песке. И только тогда до меня дошло. Я вырос, и демон стал мне по колено, а скелет по грудь. Неизвестно, что послужило причиной обратного действия артефакта, но уравнитель уравнял наши с богом смерти уровни, не понизив его, а повысив меня. Барон Самиди остался своего же, как выяснилось, 1 миллион 3547 уровня. но и я стал такого же. Произошедшее ошеломило настолько, что пару секунд я не знал, что делать. В чувство меня привел крик деспота. Демон все это время упорно рвался к Богу, рычал, полз, помогая себе руками-алебардами, а ему мешало что-то незримое. Тыча в меня одной рукой, а в барона Семиди другой, он заорал. «Бей, тварь! Ты как он!» Одним прыжком я оказался возле Бога, сразу после раздался выстрел, а на третьей секунде из пяти отпущенных уравнителем я включил ясность, и на этот раз способность, дарованная стихией воздуха, сработала как надо. Время остановилось. костяные пальцы, совершавшие хватательные движения, застыли в воздухе. О, -о, -о, о Протяжно прогудел распахнувший челюсти череп барона Самеди, и над головой загрохотало эхо выстрела Хелфиша. Примерившись, я сделал пробный удар молотом, и кулак, сминая божественный фраг, сокрушил грудную клетку. Проявилась шкала жизни барона Самеди, отчетливо показав, что если не сам бог смерти, то его тело тоже смертно. Самеди потерял полпроцента жизни. Еще удар в скулу. Из черепа скелета слетел цилиндр. Минус один процент. Он получает урон. Моя атака сбила волшбу, творимую богом. Уже запуская комбо, я увидел, как пуля, похожая на маленькую комету, летит к пошатнувшемуся барону Самиди. Ко второму десятку ударов серии пуля вонзилась в мясокостный шар под именем Крей, который лишился защиты покровителя, и взорвалась. Продолжая работать кулаками по заваливающемуся богу, я не сдержался, пнул Крея. Чудовищный удар распылил легата Чумного мора на молекулы, а вместе удара повисла бура кровавая взвесь. Нее! <реклама> Протяжный вой бароны Самиди оборвался, когда у него оставалось меньше 20% жизни. Темный бог смерти исчез, едва его легат развоплотился, и в тот же момент всплыло сообщение. «Вы вернули уровни, отнятые темным богом смерти бароном Самеди, плюс 3547, текущий уровень 3887». Профиль подтвердил, что вместе с уровнями вернулось и все остальное, но это не радовало, потому что я чувствовал себя обманутым. Выйдя из ясности, я тупо пялился на то место, где только что стоял новый бог барон Самеди, почти убитый, но не убитый. В висках пульсировала кровь, ломила затылок, а в голове металась мысль. Только что я упустил нечто грандиозное. Утерян эффект божественного браслета «Уравнитель». Бесцельно оглядевшись, я увидел, как от Дюна отделилась фигура всадника на извивающемся летающем змее, который быстро долетел до нас. Пока он приближался, я промотал логи и порадовался развитию так тяжело прокачиваемого навыка. «Улучшен навык синергии. Плюс один. Текущий уровень третий». Умножает все характеристики всем союзникам в группе на число, равное количеству разумных в группе. Максимальное умножение на текущем уровне навыка — 5. Тем временем, улыбаясь от уха до уха, Хелфиш спрыгнул с маунта и радостно закричал. «Мы сделали это! Скиф! Деспод, Мы справились с новым богом! Иди сюда, рогатый, я тебя в Грохер!» не менее ликующе рокотал деспот. «Во славу доминиона спящих!» Демоны и снайпер обнялись, продолжая орать. Я же присоединяться к ним не спешил, потому что хотелось разобраться, почему не успел добить барона Самеди. Видимо, вопрос требовал выхода и прозвучал вслух. «Но как?» Деспот и оборотень, оседлавший его и трясущий кулаками, замерли и посмотрели на меня. «Что, как?» — удивился Хелфиш. «Как мы справились? Почему этот чертов барон исчез?» «Как, как?» — проворчал он. И что, не видел, что между бароном Самеди и его первым хунганом Креем связь? Убив Легата, мы лишили бога смерти этой связи, а без нее его материализация теряет силу». «Как ты это понял?» Логика снайпера была мне понятна. Произошедшее идеально укладывалось в его теорию, но меня смутила уверенность, с которой он это заявил. Но, во во-первых, та же фигня с аспектами света и колоссами тьмы. Они бессмертны, пока живы верховные жрецы Нергала и Мордука». Так что с темными покровителями легатов, думаю, все понятно. А во-вторых... э, ты что, не заметил, какие бафы висели у барона и Крея? Воля барона Самеди над Креем и покорность первого Хунгана у Бога. Там-то в описании и говорилось, что бафы взаимосвязаны. Я припомнил профиль Бога. Нет, подобного не было. Ничего не видел. Может, дело в особой ауре барона Самеди? А ты как разглядел с такого расстояния? Снайперский прицел. Плюс восприятие у меня за счет единства, ого-го. Еще и синергия твоя. Потому и метил в Крее, когда ты оказался рядом и мог его добить. А что за ерунда произошла с тобой, парень? Видел твой миллионный уровень? Не поверил, протер глаза, все тоже. Как? Машинально рассказывая ему об уравнителе, я никак не мог избавиться от мысли, что, убив первым легата, глупо лишился шанса добить барона Семеди. Хватило бы нескольких ударов. Я собственными руками отобрал у себя шанс не просто получить достижение за первое убийство нового бога, но и, может быть, сотни тысяч уровней. Но озвучивать мысли не стал, так что, когда деспот поинтересовался, ты чего закрученился соратник, лишь мотнул головой и, проглотив ком в горле и подавив лютую злость на себя, скрипнул зубами. Да, мы это сделали. Мы справились. И снова накатило раздражение. Но уже не из-за упущенного убийства нового бога, а из-за того, что я требовал от Вселенной больше, чем получил. Чтобы переключиться, я врезал себе по скуле. Голова качнулась так, что пришло понимание. Этим ударом я чуть не свернул себе шею. часть крыша поехала. на поинтересовался деспот. Ты чего, малой? Удивился Хелфиш. Он приблизился, тронул за плечо. Ты в порядке? Что не так? Вот именно, что не так, Скиф? Закатай губу, задуши жабу. «Ведь надежды на спасение не было, мой уровень скатился до 340-го и мог понизиться вообще до первого, и это с учетом заемного хао. Кроме того, деспоту грозила смерть, да и скифа Крей мог ликвидировать как угрозу. Но! Но мы справились! Выжили! Прикончили трех легатов! Изгнали неуязвимого барона Самиди, то есть изначальная цель достигнута. Осталось только разрушить храм Чумного Мора». Подняв голову, я почувствовал, как растягиваются в улыбке губы. Озабоченные лица соратников, вопрошающий кивок снайпера, обеспокоенное урчание демона. Заорав что-то бессвязное, я бросился обнимать обоих. Да и что скажешь, кроме банального «мы это сделали». Оставалось снести храм Чемного Мора, а кулон был на откате, так что пришлось позвать на помощь Краулера и Джокера. Пока они прыгали к нам, я облил глаз ядра, блуждающий по храму Чемного Мора умноженной эссенцией жизни. Зная, что его ожидает, он уже не вел себя так нагло. Напротив, пытался скрыться, спрятаться, улизнуть, надеваться со склизкой поверхности строения ему было некуда. Джокер выставил пару осадных танков, как раз для быстрого разрушения укреплений и строений, а потом принялся азартно закидывать храм бомбами. Помня провал, на всякий случай мы встали от него подальше. Возродился краш, ласково скользнул шершавым боком по моей ноге и ринулся уничтожать ненавистное здание. Краулер выставил девять мощных земляных големов, которые принялись забрасывать храм валунами, материализующимися в руках. Хелфиш зарядил ружье мощными взрывными патронами и расстреливал строение издали. В общем, уроном вложились все, но больше всего его, конечно, нанесли мы с деспотом. Второй храм Чумного Мора пал, а почва очистилась. Остались только руины и изначальный фундамент в виде срезанной пирамиды ушедших. Только тогда, уже успокоившись и переведя дух, я вспомнил о выстреле, который прозвучал в холостую. И потом Хелфиш долгое время не стрелял. Я спросил его, почему так случилось. «Благодарю нашего безумного изобретателя». Хелфиш кивнул на Джокера. «Патроны его оказались с подвохом». Я перевел взгляд на гнома. Тот смутился. «Ну да, бывает такое. Прямо в описании об этом не говорится, но любое инженерное изделие имеет шанс не сработать как нужно, особенно новое». «Так и произошло», — кивнул снайпер. «Патрон взорвался в дуле моего божественного ружья. Оно было воплощено перком оружия изменчивости ветра, что мы с твоими друзьями получили в инстансе Лавака, а из-за пролившейся крови развоплотилось. Ладно, создам новое. Жаль, только уже не сегодня, из-за отката». Он печально вздохнул, потом продолжил. «Но это полбеды. Кровь Белиала, походу, не просто всю магию высосала, когда пролилась. Я даже в инвентарь не мог залезть. Отсюда и задержка». «Ждал, пока эффект крови рассеется с персонажа, чтобы вытащить запасное оружие». «Что ж, фигово!» — вздохнул я. «Уже минус пять патронов? Осталось тоже пять?» — Хелфиш кивнул. «Но, как понимаешь, это не значит минус пять легатов. Ненадежные боеприпасы». Джокер развел руками. «Мне же оставалось только посетовать, что сбойный патрон стал четвертым, а не пятым. Тогда, возможно, я бы успел добить барона Самеди». Разочарование никуда не делось, но поугасло, перестав поедать меня изнутри. В метрах в пятидесяти от нас деспот знакомился с моим алмазным червем. Соратник и питомец нашли общий язык. Червь обвил демона, а тот гладил его по сверкающей на солнце шкуре. Оставаться у храма и дальше смысла не было. Я воткнул у подножия ближайшей дюны портальный маячок, сообщил Кусаларикс, чтобы оба место силы готовы для строительства, но присылать бригады пока не надо. По сигналу, значит,. — согласилась гоблинша. — Где важнее поставить храм? У меня только один божественный артефакт на ускорение строительства. Она сморщила лоб, сделала паузу и добавила. — Есть еще кое-что, что может помочь быстро возвести храм, но там пока вилами по воде писано, так что не буду обнадеживать раньше времени. Подумав, я ответил. — На холдости. То, что там храм будет ближе к ядру, меня волновало меньше, чем последствия выбора. Если они будут, Холдест все-таки менее доступен игрокам, чем Лахарийская пустыня, а значит, у Нергала и Компании Новых Богов будет меньше шансов лишить нас храма. После разговора с Кусаларикс мы вернулись к Оазису. Запущенный процесс остановить будет невозможно, все придет в действие, но прежде мне нужно созвать всех союзников, чтобы атаковать Видерлих, а без разведки туда соваться глупо. Я вытащил две искорки адского пламени и вручил их Хелфишу и Краулеру, Джокер, как бы ни облизывался, артефакта не получил, хотя по глазам было видно, ему очень хочется. Поразмыслив, я вытащил еще одну и передал ему. На эксперименты. Гном подпрыгнул, ударил кулаком по воздуху и тут же забегал, раздумывая, как можно применить артефакт. А Хелфиш, покрутив в руках мою добычу из преисподней, потер ладони. «Ну что, каковы дальнейшие планы?» «Разделимся», — ответил я. «Вы с Краулером на Холдест. Двигайтесь к Видролиху. Разведайте там все. Деспот, ты оставайся здесь. Покрутись возле храма. Джокер, ты как, к себе?» «Нет!» — возмутился гном. «Ни за что себе не прощу, если пропущу намечающуюся движуху!» «Тогда оставайся здесь, возле демона. Если на руинах храма кто-то появится, сразу сообщи». «Принято. А ты?» «Я попрыгаю по всему Дису, соберу всех, кто захочет помочь нам в борьбе с нежитью». И начну с короля Содружества Бастиана Первого. Он звал меня к себе еще до моих приключений в преисподней. Сейчас самое время воспользоваться приглашением». «Думаешь, он тебя послушает?» Скептически пропищал Джокер. «Послушает или нет, но глупо не попытаться», — ответил я. «В облике Магвая, когда он еще был высшим легатом, я взрывался чумной яростью в Даранте и Шаке. Потом Айлин притащила меня в столицу Содружества и разметала королевскую стражу». «Разве это не повод отнестись к Чумному Мору серьезнее?» «Не знаю, не знаю», — проговорил Краулер. Когда Айлина садила Кинему, никто не откликнулся на призыв о помощи Лиги Гоблинов. Навострив уши, к нам приблизился деспот. В этот момент Хелфиш, слушавший меня замутненным взглядом, встрепенулся. «Момент лучше не придумаешь. Только что сообщили, что Айлин вынесла все замки клана Варсонг и движется к Шаку. «Магвай, Ронан и Ангел разрушили главный замок лазурных драконов и подступают к Даранту». Побуравив меня взглядом, он добавил, «Теперь, когда война пришла к ним самим, короли и императоры воспримут тебя серьезно». «Надеюсь, а варсонки и лазурные драконы, они ведь из Альянса превентивов? Зачем Магваю и Айлин было их захватывать?» «Без понятия», — ответил Хелфиш. «Только если...» «Думаешь, легаты стали угрозами и решили сами нанести превентивный удар?» «Ох, не знаю...» — снайпер вздохнул. «Абсолютное бессмертие, темные боги-покровители. Кто они, если не угрозы?» «У нас будет сегодня еще шанс проверить», — заметил Краулер, а следом написал мне. «Еми и Бомы из-за зверобогов стали угрозами, а тут новые боги в покровителях. Они точно угрозы». Я посмотрел на него, кивнул, потом поразмышлял вслух уже для всех. Насчет богов-покровителей, за сегодня я видел уже второго. До этого на Южном полюсе на Зофла на Иран пришел Ахриман. Правда, не так явно, как барон Самеди, явившийся собственно персоной. Но оба раза это случилось у храмов Чумного Мора. Возможно, боги приходят на помощь только там. Или на мертвой земле, — ракотнул деспот. Да, точно. Они же свои строения могут ставить только на чумной почве, которая связывает место с ядром. Может, так и черпают силы темные новые боги, присоединившийся к Чумному Мору. Непонятно только, куда смотрит небесный арбитраж. Хелфиш нахмурился, спросил ехидно. «Ты новости вообще читаешь, парень?» «Бывает, но редко». «Не читает», — сдал меня Краулер. «Понятно», — глядя на меня, улыбнулся снайпер. «Ты, парень, новости не читаешь. Ты сам их создаёшь. Потому и не в курсе, что о небесном арбитраже только ленивый не говорит. Эти эскины просто выпали из Диса». Игроки нарушали договоры, засвидетельствованные арбитрами, но никто не явился наказывать виновных. Народ паникует, сделки рушатся, кланы объявляют друг другу войны. Так что, полагаю, и угрозами легатов объявить некому». «А что с Snowstorm? «Сноу-сторм», сноу Хелфиш ухмыльнулся. «Компания сделала заявление о пропаже небесного арбитража. Знаешь, что говорят? Что все в рамках игрового процесса». Он сделал паузу, сплюнул. «И развитие мира дисгардиума».